Среди зверей. Помимо людей, Исландию населяют птицы, тролли, недомашние животные эльфы. С последними никто не ссорится. Каждый раз, когда дорога делает неоправданный изгиб, это значит, что не хотели беспокоить семью эльфов, живущую под холмом. Конечно, современные исландцы не верят в потустороннюю чепуху. Они просто следуют примеру Нильса Бора, который прибил подкову на дверях лаборатории, ибо она приносит удачу и тем, кто в нее не верит. Из видимых существ важнее всех овцы, с которыми я познакомился за обедом. Надо признать, что исландский баран ведет завидный образ жизни и ни в чем себе не отказывает. Зимой его холят под крышей, летом он уходит в горы, где ест ягоды, обильно покрывающие подогретые горячими источниками склоны. Привыкнув к свободе, он независимый и горд. Собаки в Исландии не кусаются. Об этого не скажешь, я сам видал барана с четырьмя рогами. Даже шерсть у них кусачая, свитер получается в лосиницей, что не мешает исландцам вязать, за телевизором, на лыжах, в постели. А дичав расплодившись, исландская отара так разрослась, что потеснила остальное население. «В нашей стране, — объяснили мне, — приходится по две овцы на каждого исландца. И обе с ним живут. Только зимой, — успокоил меня собеседник, — и мы пошли закусывать высушенные на костре из овечьего помета баранины. Ее ломкие лепестки торчали из экспортной шишки, которую привезли из краев, где есть настоящие деревья. Сейчас, правда, власти пытаются восстановить сведенный викингами лес, но не пошли дальше карликовых берез. Чтобы не заблудиться, достаточно встать на ноги. Познакомившись с исландскими овцами, исландских лошадей решил познакомить с собой. Коней, как и людей, в Исландию привезли тесные суда викингов. В дорогу отбирали самых мелких, коренастых и живучих, тех, в ком сосредоточилась эссенция породы. С тех пор их расовую чистоту блюли тысячу лет. Чужих сюда не пускали, а своим уезжавшим, скажем, на скачке не разрешали возвращаться. Исландская лошадь самобытна, словно ети, Мохнатая, свирепая, невысокая — Но назвать ее пони — все равно, что сказать про Наполеона метр с кепкой. До пяти лет лошади не знают узды и живут привольно, как ваганты. Свобода нужна, чтобы у каждой развился самостоятельный характер. «Какое предпочитаете?» — спросил меня Грум. «Медиум раэр», — ответил я наугад, стесняясь признаться, что когда я в последний раз сидел на лошади, она была деревянной. «Тогда звездочку в меру резва». Мы молча посмотрели друг на друга, я заметил белое пятно на лбу. Точно такое, не кстати всплыло в памяти, было у жеребца-убийцы из рассказа Конан Дойля «Серебряный». Я вывел кобылу из стойла и тут же об этом пожалел. К дождю прибавился снег и острый, прям-таки кинжальный ветер. С великим трудом я влез на спину мокрого животного и сказал ток за то, что оно не сбросило меня сразу. Сверху открывалась свежая картина. Горы стали доступнее, дорога не имела значения, до земли было далеко и падать больно. Отпустив поводья, я решил не вмешиваться в процесс. Ковалька дотронулась шагом, но путь вел к реке, и лошади не собирались сворачивать. Въехав в стремнину звездочка пустилась вскачь, не разбирая броду. Как настоящая исландка, она была счастливой мазохисткой, радовалась ледяной воде, словно черноморскому пляжу. Освежив нас купанием, звездочка пустилась во все тяжкие — Забыв про меня, она флиртовала с жеребцами и дралась с подругами. На крутом склоне ей нравилось менять галсы, в долине внезапно останавливаться в надежде на то, что я вылечу из седла и рассмешу товарок. Я не мешал, потому что не знал, как это делается. Когда звездочки надоел скучный наездник, она отправилась домой галопом. Раньше я не знал, что это значит, теперь боюсь вспоминать. Окрестности уносились вдали, мне казалось, что навсегда — Добравшись до конюшни, она насмешливо фыркнула и стряхнула меня в сен. «Ток», — вежливо сказал я ей, но про себя твердо решил поужинать кониной.